Глава 4. С появлением Асокина жизнь города можно было смело поделить на до и после. Проблема заключалась лишь в том, что для людей это было как глоток свежего воздуха. Все радовались и активно обсуждали, что же юный граф вытворит в следующий раз. Но все вышестоящие инстанции отказывались принимать уклад после. Им было выгодно, чтобы в городе процветала коррупция, варье на управляющих местах и мелкие криминальные ячейки общества, поддерживающие мнимый порядок. Мнимый — это было главным словом в данном предложении. Аборин прекрасно понимал ситуацию, но судьба поставила его посередине, как буферная зона между молотом в лице народа и наковальней в лице вышестоящих инстанций. Закрадывались подозрения, а не проявление ли это страха? Человек посмел воспользоваться Конституцией и отметелить всех, кто был неправ. Какой ужас! Непозволительно! Усмехнувшись от собственного мысленного сарказма, капитан раскрыл очередную папку с делом. На этот раз преступники не мелочились. Жучкин, ты это видел? Поинтересовался Аборин. Про кислотку? Ага, видел кивнул лейтенант. «Восемнадцать трупов, и все представители культа, причем вызов, сделали с мобильника одного из убитых. Видимо, кто-то смог убежать». Опять Асокин балуется. «Возможно, но это не точно. На этот раз у нас есть свидетель», — гордо заявил Жучкин. Она, кстати, уже пришла, ждет в коридоре. «А чего мы ждем?» — нахмурился капитан. «Хочешь, чтобы нас опять затаскали по коврам, как за тех детишек из дома Щукина?» «Так приказа ждал олень», — вздохнул Аборин. «Зови живее». Спустя мгновение Жучкин завел в кабинет бабулю. Милую такую, ну прям божий одуванчик. Только вот любой опытный опер знал, за личиной доброй бабушки всегда скрывается демон, который знает абсолютно все обо всех своих соседях. Кто где работает, кто сколько зарабатывает, кто с кем дружит, кто с кем изменяет. А главное, не дай бог кому-нибудь из них начать шуметь после 23.00. Бабуля-демон добьется, чтобы, невзирая ни на что, приехал наряд. И желательно с ОМОНом. Но с другой стороны, если бабуля-демон еще в своем уме, то она крайне ценный свидетель. Никаких камер видеонаблюдения не надо, если во дворе есть хотя бы одна такая. А где одна, там и несколько. Бабушки-демоны размножаются путем передачи звуковой волны. Слухов и сплетен прямиком в голову жертвы. Сперва невинная бабуля сопротивляется, ее мозг отторгает ересь, ибо каждый должен жить своей жизнью». Ее так дети научили, но бабуля-демон — искусный оратор. И через некоторое время невинная бабушка чувствует в себе невероятную силу. С ней все начинают здороваться. Люська с третьего принесла банку маринованных огурцов. близнецы Аболтусы с четвертого помогли клумбу прибрать после того, как ночные лихачи случайно сбили бедный предмет дворовой архитектуры. А одинокий дед Михалыч с двадцать четвертой и вовсе стал как-то нездорово подмигивать и улыбаться, словно Мефистофель. В общем, именно в тот момент невинная бабушка превращается в бабушку-демона. Необходимое зло, чтобы во дворе всегда царил мир и порядок. Теперь Аборину оставалось только понять, какая именно бабуля к нему пришла. Ибо в полицию может обратиться и та, и другая. Доброго дня! Улыбнувшись, поздоровался капитан и услужливо отодвинул стул для свидетельницы. «Здравствуйте!» Бабуля выглядела бодрой и очень заинтересованной во всем происходящем. Скорее всего, демон. Или, как минимум, переходная стадия, зараженная своей соседкой. «Вас как зовут?» «Людмила Васильевна я», — представилась бабуля. «И я все видела. От сих до сих». «Понятно. Демон. Расскажите. Значится, устроилась я на подработку в баню. Простая уборщица. Выметаю полы после гостей». «Меняю полотенца. Поддерживаю порядок банного комплекса». Глаза бабушки демона вспыхнули, и стала замечать, что на старом заброшенном гаражном кооперативе начали собираться сатанисты. «Вот как пить дать они? Ходили в робах фиолетовых!» Несколько раз видела у них в руках оружие, автоматы и ружья. «Так, сколько их там было?» «Я насчитала девятнадцать человек». Прям-таки насчитали, с улыбкой уточнила Борин. Лица их запомнили? Не, отмахнулась Людмила Васильевна. Тож сатанисты, хлебальники свои прячут под масками. Я их по росту различала. Хорошо. А Борин записал полученную информацию. Так получается, вы еще и самоубийство видели? Не, однако. Бабуля стала максимально серьезной и придвинулась ближе, перейдя на полушепот. Слышала выстрелы. У меня отец охотником был, мой дед, то есть муж, тоже охотником был. И сын сейчас активно увлекается охотой. На кого? На людей. Хм, Аборин нахмурился, это как? Да сидит на своем заводе, ищет сотрудников. Так это ж кадровик, возмутился Жучкин. А я что говорю? Кивнула Людмила Васильевна. Кадровик, он и в Африке кадровик, но нет. Сашенька говорит, «Охотникам за головами меня величайте». «Так выходит, ваш отец и муж тоже кадровики?» «Не, отец на немцев охотился, партизаном был, а муж ходил на медведя, да на лося». «Я ж к чему это рассказала? Знаю я, как выстрел звучит, уж привыкла. Но наша баня на кислотных дачах, а это черта города, стрелять-то нельзя». «Так и что было дальше?» Я вышла. Думала, дай гляну, что там творится, а вось сатанисты с ума сошли и подстреляли друг друга. Но нет, слышу, идет кто-то. Ну, а я что? В кустах исхоронилась Смотрю, идут два молодца, вооружены автоматами и большими винтовками с прицелом. Я таких никогда и не видела. Ни одной свободной руки нет, либо автомат, либо винтовка. Ну, думаю, если пикну, так они и меня положат, как свидетеля. А кто ж со Светкой будет сериалы смотреть? Ей недолго осталось. Ходить не могет уже. В общем, сижу, жду. А те идут и про какого-то Мерлина разговаривают, мол, нашли нечисть какую-то под землей, и все в том же духе. Ну, думаю, сказочники, что ли? Ну, это которые по полям все бегают, мечами ненастоящими размахивают. Толкинисты, уточнил Жучкин. Во, они, но нет. «Порохом пахнет! А я запах пороха ни с чем не спутаю!» — кивнула бабуля. Как выглядели убийцы? Среднего роста, один чуть повыше, ну, такой солидный, я бы сказала. А второй чуть поменьше, худоватый. Оба ряжены в черные куртки, как у мотоциклистов. И шлема ярко-красные. Снимать не стали? Видимо, боялись, что там камеры. Потом сели в «Козлик» и уехали. Я на цыпочках в сторону кооператива, а там «Господи, помоги!» «Побежала звонить в полицию, а мне сказали, что уже сообщили!» «Кто?» «А черт его знает!» «А вы, случайно, номер у «Козлика» не запомнили?» «Так без номеров он был, темно-зеленый, с металлической крышей!» «Хорошо!» А Борин записал все показания. «Это все?» «Все, но...» Когда я пришла в первый раз, сатанистов лежало девятнадцать, а во второй раз уже восемнадцать. Видимо, одного бог не принял». «Бог не принял», — улыбнулся капитан, — «хорошая метафора». «Это не метафора, бог есть, и он решает, кого принимать сразу, а кого потом». «У меня Володьку с первого раза не принял, сказал, не доделал ты тут еще дела. Мол, доделаешь, поговорим». После сложной операции на сердце очнулся. Шестьдесят семь лет ему тогда было. — Это он вам рассказал? — Ага. — Да, оно и так понятно, — вздохнула Людмила Васильевна. — Пока свою задачу не выполнишь здесь, дальше не пойдешь. О как! — Хорошо, большое спасибо за содействие. А Борин зачем-то нарисовал черточку в конце записи. Если что-нибудь вспомните, обязательно звоните. — Да вроде на забывчивость не жалуюсь, но ладно. Взяв визитку, бабуля попрощалась и удалилась во свояси. И СБ с нас шкуру спустит, когда узнает, — вздохнул Жучкин. Брать Асокина надо полностью проверить место преступления и брать, сказать, что его ДНК обнаружили, дабы сам сознался. Это же вооруженное нападение и намеренное убийство группы людей. На 25 залетит как минимум, а может быть и на пожизненное. — Ты на чьей стороне, Жучкин? — сузив глаза, поинтересовался Аборин. — Почему такая уверенность, что это Асокин? «Ну, так сам посуди, повыше и пониже. Он явно ходил со своим котом, а мотив — месть». «Культисты же напали на него несколько дней назад, вот тебе и уверенность». «Вообще-то именно магоборцы тогда расстреляли культистов в офисном здании, и Асокин говорил про уазы, да и форма совпадает». «Так Асокин просто решил их подставить». «Зачем?» — удивился Аборин. «Не похоже. Вообще!» Не его почерк. Асокин не нападает первым, он лишь очень больно отвечает. Да-да-да, звонарям он тоже ответил. Да, они напрягали его. Вот он и пошел разбираться. Первого шага с его стороны не было, а его первое столкновение с культистами случилось из-за повреждения автомобиля. Второе, культисты решили его убить. Видимо, подумали о том, что Асокин причастен к расстрелу того очага. Но в итоге что-то пошло не так, а тут... Почерк откровенно Магоборцев. Мм, то им-то какой прок устраивать резню!» «Может быть, потому что они всегда устраивают резню?» Строго ответил капитан. «Они относятся к террористам так, как должны относиться мы, но нас держит закон и куча верхушек. Однако это не значит, что деятельность магоборцев приемлема. Они, по сути, такие же преступники, как и террористы. Просто не трогать обычных людей. «Уж не слишком ли сильно ты их защищаешь, а?» — поинтересовался Оборин. «Уж не баран ли ты часом?» «Что? Я?» Возмущению Жучкина не было предела. «Да шучу я, Жучкин, ты себя видел?» — усмехнулся капитан. «Без обид. Но где ты и где баран? Духу не хватит быть информатором для преступников». «Вот-вот». Лейтенант даже недовольно отвернулся. Ладно, проверим все улики еще раз, а там уже думать будем. За свою долгую жизнь мне посчастливилось повстречать огромное количество живых и не очень существ различных размеров и форм. От простых одноклеточных до разумных представителей кремниевой жизни. Наша галактика — это буквально огромный дом для трехсот додекальонов видов. Но Земля не переставала меня удивлять. Открыв дверь, к нам медленно выползло нечто. Со стороны оно напоминало желатиновый десерт, в который запихнули огромное количество различных компьютерных плат проводов и органов. Нет, конечно, мне могло показаться, ведь субстанция, из которой состояло существо, была мутновато-голубой, но, тем не менее, выглядела жутко. Странное существо повернуло здоровенные глаза в нашу сторону и тут же замерло. Что это такое? А главное, что именно оно сейчас чувствует? Враждебность? Неуверенность? Страх или хочет нас сожрать? Может, желает установить контакт? Триклятая Аделаида! Я совершенно ничего не чувствовал!» «Не профессор!» — слегка опечаленно вздохнула Жижа и продолжила выползать из комнаты. «Но ДНК, как у профессора!» «А значит, есть ключ научного руководителя комплекса Арес. «Что ты такое?» — спросил я. «Исак!» — ответил желеподобный монстр. «И-И-С-А-К! -э ты тень?» уточнил я. «Нет, я ИСАК. Искусственный интеллектуальный самообучающийся автомат-контроллер или искусственный интеллект с огромным кнутом. Шутка». Ответила нечто. «Ты из другого мира? Нет, меня создали здесь, в этом комплексе. Я своего рода помощник научного руководителя и массовик-затейник. Провожу концерты и юмористические выступления по субботам». «Шутник, значит», — усмехнулся я. «Но ты не очень-то похож на робота». «Понимаю, что выгляжу странно, но в моих протоколах заложено много шуток про слизней и дождевых червей. К примеру, знаете, что говорит отрубленный кончик дождевого червя своей основной половинки?» «Что?» — уточнил кот. «Ну, здорово, отец! Ха-ха-ха-ха!» В коридоре воцарилась гробовая тишина. «Понятно». «Лопата!» — вздохнул Иисак. «Я к тому, что роботов для людей почти всегда рисуют антропоморфными для удобного взаимодействия, но профессор Асокин сделал меня на основе жидких кристаллических соединений. Мне не страшна высокая температура, пули, взрывы и прочие механические повреждения». А также за счет особой структуры моего биомеханического желе органы управления не разрушаются и всегда нужные температуры. Единственное, что для меня страшно. А я вам не скажу. Да ну, брось, — возмутился я. Интересно же. Ладно, электромагнитный импульс — единственное, от чего профессор не смог меня защитить. Но вы же не будете экспериментировать, правда? Господи! Кот спрыгнул и аккуратно подошел к огромному слизню. «Только сейчас дошло! Ты же из этих, как его там, жидкокристаллических хранителей знаний!» «В точку!» — согласился Исак. «Нас разработали еще в девяносто третьем году, но из разумных остался только я один, остальных замочили в сортире». «Но зачем?» — удивился я. «Информация, господин. Простите, а как мне к вам обращаться?» — поинтересовался Исак. «Я молчал больше двадцати лет. Знаете ли, общение хочется, но я совсем забыл про манеры». «Федор Осокин», — представился я. «Имя нового научного руководителя сохранено». Права управления обновлены. Протокол наследия активирован, сообщил Иисак. Ваш дедушка завещал вам весь этот комплекс. Все архивы, которые хранятся в нем. Ядерный реактор неон. Роботизированную систему защиты незабудка. Меня, естественно. А также дверь. Дверь? Дверь, подтвердил Иисак. Могу вас отвести к ней, потому что все остальное не так интересно. Судя по нынешней дате, архивы уже не актуальны, а термоядерный реактор вот-вот скиснет и его зальет грунтовыми водами. Думаю, жить ему осталось недолго, лет 25. А жалко, перспективный проект был. То есть ты был знаком с моим дедом? Не будь я жижей с кучей электроники, то мог бы назвать себя его другом. Он часто приходил ко мне. Идем. Исак подполз к двери и распахнул ее. «Комплекс Арес приветствует своего нового руководителя. Когда мы вышли на небольшой балкончик с транспортировочным вагончиком, то у меня даже захватило дух. Под нами распростерся огромный комплекс с кучей различных отсеков, пристроек и коридоров, что больше напоминали лабиринты из греческих мифов. А главное, всюду горел свет, различные указатели и даже... Сопроводительные фонарики, чтобы научные сотрудники не заблудились. И апогеем всего величества была огромная модель Земли, где каждый континент был поделен на сектора с четырьмя фамилиями. Асокин, Артов, Князев и Коновалов. Кстати, Князева и Коновалова мне еще предстоит отыскать. Они наверняка знают, откуда у всей этой дичи с сывороткой О ноги растут. Хм, и Исаак подполз к транспортировочному вагончику. Сдается мне, что здесь уже кто-то был. О, действительно, последний заход в систему буквально два дня назад. Непорядок! А сюда можно попасть без ДНК Асокиных? Нельзя, скажу больше. Сюда нереально проникнуть, если не знаешь, куда идешь. Скорее всего, тут были младшие научные сотрудники, но у них нет прав, так что комплекс ничего им не показал. То есть ты активируешься только с ДНК Асокиных? «Не совсем. ДНК Асокиных активирует ключ научного руководителя. У научного руководителя есть абсолютные права и доступ ко всей информации, которая содержится в комплексе АРС. А меня как раз активирует ключ научного руководителя». «Хех!» — усмехнулся кот. «Допустим, кто-то взломал дверь и проник внутрь. То что тогда?» «Ими займется роботизированная система-незабудка. Увы, здесь хранится слишком много тайн, поэтому варишкам придется заплатить жизнью», зловеще ответил мистер Желе. «Но вам я обязан показать все». «Это еще почему?» «Перед тем, как проиграть человеку-комете, профессор Асокин сказал, чтобы я провел для вас экскурсию и ввел в курс дела. «Он был уверен, что рано или поздно вы найдете комплекс», пояснил Иисак. Проходите в вагончик. Сейчас спустимся, и я вам покажу. Откуда он знал? Я родился в шестом году. Для меня это тайна. С этими словами массивный слизень превратился в очень даже компактную сферу размером чуть больше человека. О, я подобрал гильзу 545, когда мы зашли в вагончик. Кажется, это не младшие научные сотрудники. Что ж, тогда я не завидую их участи, с сожалением ответил Иисак. Снизу все казалось еще более запутанным и непонятным. Я терялся в этом огромном количестве различных указателей. Не нужно было никаких боевых дронов. Незнающий человек тут просто заблудится и умрет от голода. «Идем к двери и не тормозим», — произнес мистер Желе и покатился по коридору. «Слушай, перед тем, как ты вышел, я видел засохшую кровь на стенах. Я с любопытством оглядывался по сторонам. Что тут произошло?» Проблема заключается в том, что профессор Асокин хотел получить силу первого источника. Но руководству империи это не понравилось. Возник конфликт, в результате которого профессор Асокин сразился с человеком-кометой. Битва проходила в воздухе над Пермью, но закончилась она здесь. Энергетический всплеск от человека-кометы свел с ума всю электронику, а в секторе Альфа проводили эксперименты над пойманными ходаками. Электронные замки открылись, и тени вырвались на свободу. Активировалась незабудка. Увы, энергетический сбой сильно повлиял на работоспособность дронов. Некоторые научные сотрудники в этот день не вернулись домой. «Я одного понять не могу», — кот взглянул на желейную сферу. «А для чего деду Гавру нужна была сила источника?» «Этого он мне, увы, не сообщил. Но, как сказано в архиве, силу получит лишь тот, кто прольет кровь человека с другой душой». «Увы, мне не совсем понятен данный термин. Другая душа. Однако профессор Асокин утверждал, что дверь поможет ему с поисками такого человека», ответил Иисак. «А ты любишь интриговать?» усмехнулся я. «Люблю, умею, практикую», отшутился сферический слизень. «Также в комплексе Арес проводились медицинские исследования». Профессор Артов хотел найти панацею, и ему это практически удалось. Во время сильнейшей грозы 16 июля 1983 года в профессора Артова попадает молния. Из-за этого инцидента он на всю оставшуюся жизнь оказывается прикован к инвалидному креслу. Именно тогда Артов запустил проект Омни и проект 55. «Это что такое?» — поинтересовался я. 55. Попытка воскрешать мертвых солдат и вновь отправлять их на поле боя. А ОМНИ — особая сыворотка, которая ускоряет регенерацию. Говорят, что она создана на основе вашей крови. Версий сывороток было много, но действующие образцы выпустили лишь к 2000-му. Его называли лекарством «миллениума». То, что перевернет весь наш мир. Но... Побочки от ОМНИ оказались страшными. Ускорение регенерации поднимало температуру тела до 43 градусов. Естественно, никто не выживал. Мой личный архив идет лишь до 2002 года. Последнее обновление в меня загрузили профессор Коновалов и профессор Князев. Их имена вы могли видеть на модели земного шара. А как они зашли? У них был доступ среднего уровня. И они знали мой код активации. Как я понял, информацию об ОМНИ надежно спрятали. Только не совсем понятно от кого. От Артова. Возможно, только вот профессор Артов умер в 99 году. А его второй сын Станислав так и не перенял. Бразды правления. Он вообще пропал в неизвестном направлении, однако это даже хорошо. Почему? Профессор Асокин утверждал, что Станислав слишком алчен, до силы и может использовать потенциал комплекса возло. Вот как, интересно. Я обратил внимание на очередные коричневые следы, и такое ощущение, будто здесь раньше лежали тела, которые в спешке утащили. Осторожно! Ириска резко выставила руку, а затем присела на одно колено. «Болты от арбалета. Прямо в полу. Малый арбалет — один из типов оружия роботизированной системы защиты «Незабудка», — подтвердил желейный шар. «Здесь неподалеку дроны и нашли оставшихся сотрудников. Нужно быть осторожнее. Если в комплекс кто-то проник, он может устроить засаду». «Нет, тут никого», — ответил я. «Откуда такая уверенность?» — удивился Иисак. «Просто доверься мне». «Я доверяю только математике и слухам проституток». «Ха-ха-ха-ха!» В тишине мы дошли до узенького коридора, в конце которого красовался гермозатвор, как в бункере. «Зона межпространственного квантового перехода», сообщила надпись на стене. Откупорив гермозатвор, мы оказались в широком зале с огромной кучей компьютеров и... «Не может быть!» тихо прошептал я. В центре зала стояла голова генератора межпространственных порталов. Неужели нашел? Что такое? Поинтересовалась Ириска. Да так, показалось, что это звездные ворота. Пошутил я, разглядывая консоль подбора координат. Нет, только не это. Перед нами стояла часть древней технологии ультиматов. Дверь, как правильно заметил наш желейный друг. А именно, Неора такая огромная галактическая сеть, чтобы мгновенно путешествовать между мирами без космических кораблей. Только вот от идеи отказались. Почему? Ха, был один нюанс. «Вы заметили что-то интересное?» — уточнил Исаак, подкатившись ко мне. «Это я заметил что-то интересное», — распушился кот. «Тут нацарапано, что кто-то идет, и что генерал Лосинских должен был уничтожить комплекс. Только вот что-то арес стоит и здравствует». «Исак, почему комплекс должны были уничтожить?» — спросил я. «А вот как раз из-за двери», — пояснил желейный шар. «Дело в том, что профессор Осокин научился использовать энергию трещин». Этого я боялся больше всего. «Для чего использовать?» «Для установки мостов с другими мирами», — ответил Иисак. «Чтобы искать там людей с другой душой». «Вот». «Скажи, на этом комплексе есть большая стеклянная сфера?» — строго спросил я. «Нет, никаких сфер у нас нет. Ну, кроме меня». «Старый осел», — выдохнул я. «Что-то случилось?» – казалось, что желешка тоже начал переживать. «Случилось, дорогой сферический друг! Твой отец использовал обрывки чужих технологий, чтобы построить мощнейшую бомбу, которая может превратить всю Солнечную систему в одну массивную черную дыру. А так ничего не случилось. Все прекрасно!»